Глава 24. Макс перезвонила мне около полудня. Модульная система, которой придерживались в «Хайтс Кантри д е й подразумевала, что у меня в расписании иногда появлялись окна между занятиями, во время которых я могла делать, что вздумается. Бродить по коридорам, наведаться в танцевальную студию, в тёмную комнату, где проявляли фотоснимки, или в один из гимнастических залов, где именно пообедать я вправе была решить самостоятельно. Поэтому, когда Макс позвонила мне, я метнулась в пустой класс, чтобы с ней поговорить. Никто меня не остановил. Никто даже не обратил на это особого внимания. «Это настоящий рай», — сказала я подруге. «Рай, кроме шуток». «А ты про поместье?» — уточнила она. «Про школу», — поправила ее я. «Видела бы ты мое расписание и список предметов». «Эйвери», — строго сказала Макс. «Правильно ли я понимаю, что ты, унаследовав дофига лимонов-долларов, хочешь первонаперво поболтать со мной о новой школе? На самом деле, мне столько всего хотелось ей рассказать, что я даже замялась, припоминая, что она знает, а о чём я пока не упоминала. Джеймсон х о т о р н дал мне прочесть письмо, которое ему оставил дедушка. И это настоящая головоломка, просто мозг трещит. Джеймсон считает, что я тоже сродни г о л о в о л о м к и и меня непременно надо решить. «Между прочим, я как раз сейчас смотрю на фото Джеймсона Хоттерна», сообщила Макс. На заднем фоне послышался шум сливного бачка. Я догадалась, что она должна быть в туалете. В школе, где расписание куда строже и напряжённее, чем у меня. Должна вот что тебе сказать. Я бы ему вдула. От неожиданности я даже не сразу поняла, к чему она клонит. Макс. Да что тут такого? Просто он и впрямь выглядит чертовски вдувабельно. Да и выдувабельно, если так подумать. Любой пылесос позавидует. Понятия не имею, о чём ты. Шутливо осадила я её. Да я и сама уже потеряла нить, ответила она смешливым голосом. И я живо представила, как она улыбается в трубку. «Но сейчас уже закончу, потому что времени у нас мало. Родители точно с цепи сорвались из-за всей этой истории. Если я сейчас ещё и уроки прогуливать начну...» «С цепи сорвались?» — переспросила я. «А почему?» «Эйвери, ты вообще в курсе, что мне тут вовсю обрывают телефон? К нам приезжали репортеры. Мама угрожает, что заблокируют мои странички в соцсетях, электронную почту, вообще всё!» Никогда бы не подумала, что общественности однажды станет известно о моей дружбе с Макс. Но, судя по всему, ровно это и произошло. «Журналисты хотят взять у тебя интервью обо мне», — проговорила я. Поверить в реальность происходящего было сложно. «Ты что, новости не смотрела?» — спросила Макс. Я сглотнула. «Нет». Повисла пауза. «А знаешь, пожалуй, правда не стоит», — проговорила Макс, и этот совет сам по себе говорил о многом. О, «Столько всего на тебя свалилось за последние дни, э й ф Как ты вообще?» Я подула напрядь, упавшую на глаза. «Ничего. Мой юрист и глава службы охраны говорят, что опасаться покушения не стоит. У тебя теперь есть телохранитель?» восторженно переспросила Макс. «Крушить, шебуршить, вот это жизнь!» «У меня есть персонал, прислуга, которая, кстати, терпеть меня не может. А уж, дом, ничего подобного я в жизни не видела. А семейство?» И внуки. Представляешь, у них полно патентов и мировых рекордов. А ещё... Кстати, сейчас я смотрю на их общее фото, — сообщила Макс. «Идите к мамочке сладкие мои пирожочки!» «Пирожочки?» — повторила я. «Ну, хочешь, к р е н д е л ь к а м и назовём?» — предложила Макс. Я расхохоталась. Как же сильно мне её не хватало. «Простеев, мне пора. Пиши мне, но только...» «Не с б о л т н и лишнего», — закончила я за неё. «И купи себе что-нибудь классное. например — спросила я. — Составлю список, — пообещала она. — Люблю тебя, Тучка. — Я тебя, Макс, — сказала я. Подруга положила трубку, а я ещё пару мгновений стояла, держа её у уха. — Как жаль, что ты не рядом. В конце концов я всё-таки отыскала столовую. В ней было человек 20 от силы, и Тея среди прочих. Она выдвинула соседний стул, ловко подцепив его ногой. Она племянница Зары, — напомнила я себе. А Зара хочет прогнать меня из поместья. И всё же я села рядом с ней. «Прости, если с утра я себя повела слишком уж настойчиво», сказала Тея, обведя взглядом других девчонок, сидевших за столом. Все они были такие же невообразимо ухоженные и красивые, как она. «Просто мне показалось, что в твоём положении полезно было бы знать такие вещи». Мне сразу стало понятно, что она нарочно бросает мне эту приманку. Но м н е клюнуть на неё я не могла. «Какие такие?» «Да я, братья Хоторных, сколько себя помню». Все парни хотели им подражать, а все те, кому нравятся парни, жаждали с ними встречаться. Выглядели они бесподобно, держались соответственно. Она сделала небольшую паузу. Стоило завести с ними, пускай и не близкое знакомство, и люди начинали смотреть на тебя по-новому. «Мы с Ксандром одно время учились вместе», — подала голос одна из девушек, сидевших за столом. «Но это было ещё до того, как…» Она осеклась. «Да чего? Я явно о чём-то не знала». о чём-то очень важном. «Они были точно волшебники», — проговорила Тея. На её лице застыло странное непонятное выражение. И все, кто попадал на их орбиту, тоже чувствовали себя немного волшебниками. «Непобедимыми», — вставил кто-то ещё. Мне вспомнилось, как Джеймсон спрыгнул с балкона второго этажа в день нашего знакомства. Как Грейсон сидел за столом мистера Альтмана и выставил директора за дверь одним движением брови. Вспомнился Ксандр. Высокий, улыбчивый, весь в крови, болтающий о взорвавшихся роботах. «Они совсем не такие, какими кажутся», — проговорила Тея. «Не хотела бы я жить с Хоторнами в одном доме. Может, она специально меня запугивает? Если я уеду из дома Хоторнов, то потеряю право на наследство. Знает ли она об этом? Может, это дядя её надоумил на такие вот разговоры? Утром, когда я только сюда приехала, я думала, что со мной тут будут обходиться как с отребьем. И нисколько не удивилась бы, «Если бы выяснилось, что девчонки неровно дышат к Хоторнам, а все ученики, независимо от пола, симпатизируют братьям, а не мне. Но такого, такого я не ожидала». «Мне пора», — сказала я и встала с места, но Тея последовала моему примеру. «Думай обо мне, что хочешь», — сказала она. «Только знаешь, какая участь постигла одну девчонку, которая близко общалась с братьями Хоторнами, с той, которая н и один час провела в их поместье? Она погибла».